«Как же мне не хватает тебя!» – не удержалась Нина, услышав голос Бероева. «Звучит, как признание в любви», – смеялся абонент, загорающий на другом конце света. «Без паники, все уладим. Мне не улаживать надо, а нападать, иначе с ним не справиться». Она молчала долгих несколько минут, зная, что сейчас получит взрыв эмоций. «Он приперся вчера после совета к нам домой. Я не успела предупредить маму, она впустила его». Не думала, что его пробьет на такое скотство. И опять тишина от собирающей слова с мыслями в кучу. «Или ты сейчас скажешь, что случилось, или я взорвусь?» Бероев рычал, представляя худшее. Он ткнул трошку в тест об отцовстве и пообещал, что отберет у меня его и Лиску. Она слушала отборный мат долгие пару минут. Самым незапикиваемым стала отсосет. Нина перечисляла события. Он начал судебный процесс. Я упеку его за решетку раньше. Вот это она слышала уже не в первый раз. Необходима страховка на любое развитие. Мне нужен Стас. Трезвым. Возможно, светличный обвинит, что отец детей наркоман. Кто-то же подсадил его вновь на наркотики. Теперь молчание от Бероева и принятое им решение. Думаю, ты права. Я возвращаюсь завтра в Москву. Она тяжело вздохнула, вспомнив, с каким восторгом подруга рассказывала, что мужу удалось выбить отпуск. «Юлька меня загрызет». «Не обсуждается, я не позволю насиловать психику Трошки». Нина закусила губу. «Каким отцом был бы Олег, если ради крестника готов наплевать на отдых? Очень тихая после вздоха. Я рада». «На твою радость мне срать!» В который раз один и тот же упрек. «Вышла замуж за козла, теперь все расхлебывают». «И без перехода. Скажи Троше, что крестный папа летит к нему». Шатенка не стала взрываться, что сделала бы при других обстоятельствах, беруя прав. Шесть лет счастливой жизни не стоили того, что сейчас происходит. Почему она не умеет выбирать мужчин? Перетряхивая через сито судьбы золотой песок, обязательно оставляет в нем куски дерьма в позолоте. Повторяешься, машины времени у меня нет. Многое она отдала бы за ее изобретение, только любила тогда по-настоящему... Кроме возвращения в прошлое понадобилось бы заменить сердце наивной дурочки 28 лет. «Все, не беси. Пошел искать Жукова. Если что, свяжу его, но доставлю завтра в Москву». Она судорожно выдумывала лежащую на поверхности причину, ради которой муж может остановиться. «Скажи, что от него зависит судьба детей. Это протрезвит лучше наручников». Олег хмыкнул, явно не веря, что до наркомана можно хоть чем-нибудь достучаться. «Надеюсь». Она несколько минут просидела, подперев подбородок смартфоном, меняя заранее запланированные на день дела. Нина направлялась к адвокату, когда позвонил Ковалев. «Нужно встретиться, срочно, не хочу в офисе, нужно кое-что показать». «У меня назначена встреча с адвокатом», добавив аргумент, ради которого ничего не станет менять. «Свет личный хочет забрать детей». «По его душу и звоню, у меня есть железобетонное доказательство, что он выводил деньги в офшор, и еще кое-что нашел в ноуте Виктора». Нина почувствовала, как сжимается сердце, сдавливаемое предчувствием беды. «После адвоката встретимся, скажи, где?» «Выбирай сама». Она назначила ресторан, там заодно пообедают. Обстановка накалялась. Нину больше не устраивала только разорение светличного. Она жаждала крови. Беспринципная сволочь должен сесть и надолго. Ярость перекрывала расчеты. Нина больше не думала о светличном, как о кошельке для детей. Он станет сумой, если махинации со счетами лягут в основу уголовного дела и преследований от Худиева. Алису необходимо срочно выводить из его наследников. Пусть знают все, зазнавшийся миллиардер роганосец. Она подаст иск об установлении отцовства в судебном порядке. Пора вернуть девочке фамилию отца, у всех в семье она станет одинаковой. Адвокат, как всегда, был приветливо-вежливым и корректным, отрабатывая каждый рубль высокого гонорара. Оставалось дождаться Жукова. Начинался долгий процесс неприятных судов, Алиске придется поучаствовать в силу возраста. Нина надеялась, что Трошу удастся оградить от грязи адвокатов отца, и нет компромата, что тот пытался собрать с помощью Виктора. Службу опеки в ее квартире ждет порядок, комната у каждого ребенка и всегда свежая еда. Казалось, она смогла предусмотреть все. На повестке дня оставался Ковалев с новыми данными на бывшего мужа. И работа. Она откинулась на спинку кожаного сиденья джипа Ильи. Охрана везла ее в назначенный ресторан. «Нина Сергеевна, мы с вами?» Вопрос от голодных телохранителей не казался странным. «Конечно, Игорь должен заказать два столика». Довольные улыбки на лицах парней. Им нравилось охранять женщину без писивого пафоса и истерик. А она точно знала, что нельзя обижать обслуживающий персонал. Людей, от которых, по сути, зависит твоя жизнь. Будь то тарелка супа без плевка официанта или устрицы, не посыпанные льдом с ядом. Про тело, прикрытое чужой грудью, и говорить нечего. В центре зала уже ожидал Ковалев за столом, уставленным легкими закусками. Нина потянула носом. Все, что она любит. Он успел хорошо изучить ее вкус. Голодная? Очень. Я сейчас. Она бросила сумку в кресло и отправилась в туалетную комнату. Непонятное чувство тревоги не покидало со времени посещения адвоката. Там она списала предчувствие на важность вопросов. Но что может произойти сейчас? Не наглядела зал. Ни одного знакомого лица. Некий страх перед входом в туалетную комнату. Слишком часто с ней происходили там неприятности. Она быстро сполоснула руки и чуть ли не бегом вернулась за стол. Ешь, после поговорим. Игорь придвинул к ней пару тарелок. «Что тревожит? Не могу объяснить». «Ешь, потом порадую, подниму настроение». Налил бокал ее любимого вина, пояснив. «Для аппетита». Нина отхлебнула густого вишневого цвета кровь винограда с насыщенным вкусом, устремив взгляд в глаза за стеклами стильных очков. «Наоборот, нельзя?» Хотелось услышать, что сможет хоть чуть успокоить. Ковалев с улыбкой качнул головой, зная, что тогда она переключится на бумаге. «Нет, мне нужен свежий, а не голодный взгляд». Она торопливо поглощала свекольный салат и пельмени. Брюнет прятал насмешливый взгляд, в который раз убеждая, что в момент волнения Шатенко всегда ест простую, родом из детства, пищу, будто находя в ней успокоение. Компот из сухофруктов заменил свежевыжатый сок из моркови и яблок, так любимой Натальей Егоровной. Все, больше не лезет, спасибо. Давай, радуй, но не до инфаркта. Игорь жестом подозвал официанта и попросил освободить стол, оставив вино с фруктами. И принесите мне кофе, добавила Нина. Два. Он положил перед ней стопку листов и достал телефон Виктора. Что это? Посмотри на дату и время, что я подчеркну. Ее лицо менялось. Она то бледнела, то краснела, испытывая желание громко выругаться матами и делая выводы. Совпадает с попытками мудака убить нас и детей в Рязани. Моей аварии. Даже в тот день, когда меня порезали, примерное время сходится. Получается, Виктор курировал всех подонков? Вот откуда у сидельца и его матери деньги. Просвятую месть за брата сказки. Об этом он промолчал, боится. Это реальный срок для него и Павла. Нина схватилась за свой смартфон. Нужно звонить Бероеву, чтобы не отпустил говнюка. Игорь накрыл ее руку ладонью. Не торопись, лишний раз подчеркивать его бессилие. Депортировать из чужой страны. Огромные глаза умоляли сказать можно, но от Ковалева тут ничего не зависело. Он развел руками, проговорив с сожалением. На корейце не открыто дело, на основании чего его арестовывать. Что тогда нам дают эти данные? Номер телефона ведомого. Тупее, точно, качнула головой. Бероев пробьет, кому он принадлежит, где часто светился, и организует засаду с арестом. «А в последние дни звонки были?» Первым всегда звонил кореец, ему перезванивали, но перед этим он разговаривал со Светличным. «Получается, Павел давал задание?» Он кивнул. «Или сведения о тебе. Не мог один человек следить, планировать и засады устраивать». Надо отдать телефон, но она не могла выпустить из рук кусок пластика со стеклом. Ее буквально тянуло надавить на светящийся экран гаджета. Она не слышала, что говорят вокруг, гипнотизируя экран. Ощущение вибрирующего напряжения било по нервам. Нина не поняла, как нажала на вызов. Она затаила дыхание в ожидании услышать голос подонка, сделавшего невыносимыми последние месяцы. Громкий рингтон, заигравшего за спиной телефона, заставил ее обернуться. Она подскочила с места, закричав ребятам, сидевшим в другом конце зала. «Хватайте его! Это он!» Нина с ужасом смотрела в лицо, с ненавистью взирающего на нее мужчины.